И вот теперь пришел черёд Греции. Восемь пехотных и две танковые дивизии 12-й немецкой армии вовсе не имели подавляющего превосходства над англо-греческими войсками в Македонии, как это принято считать. У греков дивизий было гораздо больше, но 14 их дивизий крепко засели в Албанских горах против итальянцев, и в предстоящих сражениях их роль свелась к роли пассивных зрителей развернувшейся трагедии. 7 апреля левофланговые части 12-й немецкой армии прорвали линию Метаксаса. Из-за их правого фланга немедленно выдвинулась 2-я танковая дивизия и ускоренным маршем двинулась на юг. 9 апреля ее танки заняли Солонники, отрезав от тылов все греческие войска, расположенные в восточные реки Струмы. Войска же правого фланга 12-й армии 10 апреля перейдя югославско-греческую границу у Монастира Бетоля. Разгромили греческие части у Флорины и начали стремительные наступления на юг в район гор Пинт, угрожая окружением всем греческим дивизиям на албанском фронте. 13 апреля греки начали запоздалый отход из Албании, но было уже поздно. Немецкие танки к вечеру 15 апреля перерезали все дороги, по которым греки еще могли отойти на родину. На следующий день немецкие части 18 корпуса 2 танковой и 6 горнострелковой дивизии вступили в боевое соприкосновение с британскими частями у горы Олимп. К вечеру 18 апреля немцы сломили сопротивление 2 новозеландской дивизии и на рассвете 19 апреля вступили в Ларису. На этом активные боевые действия в Эладе были завершены. Греки согласились со своим поражением. 18 апреля в Тати под Афинами собрался военный совет, на котором генерал Папагос сообщил что с военной точки зрения положение Греции безнадежно. Состоявшееся в тот же день заседание Совета Министров выявило, что некоторые его участники поддерживали смещенных генералов армии Эпир, еще 8 апреля высказавшихся о бессмысленности дальнейшего военного сопротивления. Другие же стояли за продолжение войны, даже если правительству придется оставить страну. В правящих кругах Греции царило замешательство. Оно усилилось еще больше, когда вечером 18 апреля премьер-министр Каризис покончил жизнь самоубийством. Однако в это время сторонники продолжения войны одержали верх. Новый премьер-министр Цудерос и генерал Папагос потребовали от командования армии Эпир продолжать сопротивление. Но недавно назначенные командиры соединений отказались повиноваться, сместили командующего армии Пиццекаса и поставили на его место генерала Салакаглу. Тот выслал парламентеров к немецким войскам и вечером 20 апреля подписал с командиром дивизии СС Адольф Гитлер генералом З. Дитрихом соглашение о перемирии между Грецией и Германией. На следующий день генерал-фельдмаршал Лист заменил это соглашение новым – о капитуляции греческих вооруженных сил. Однако Гитлер его не утвердил, учитывая настойчивые просьбы Муссолини, он согласился, чтобы Италия была в числе сторон, подписавших соглашение о капитуляции греческой армии. Устно же Гитлер передал листу через Браухича, что на его месте он поступил бы точно так же. Это третье по счету соглашение было подписано генералом Цалкоглу 23 апреля 1941 года в Салонниках. В тот же день король Георг II и правительство покинули Афины и улетели на остров Крит. Из 55 тысяч британских солдат и офицеров, вообще-то они были австралийцами и новозеландцами, ну какая разница, Более 12 тысяч было убито, ранено и попало в плен. Но все же большую часть войск, около 43 тысяч своих солдат и офицеров, англичанам удалось эвакуировать из Атики и Пелопоннеса.